г л а В а 3 в спальне любезности продолжились. Мне предложили присесть на кресло за небольшой стол, прямо напротив хозяина. А вскоре Булан с помощью одной из девочек подносы с едой принесла. Сказать, что я хотела есть, ничего не сказать. Но поскольку за мной наблюдали желтые надменные глаза, я сдержалась от проявления каких-либо эмоций на этот счёт. Он указал мне раскрытой ладонью на тарелке и произнёс по слогам одно единственное слово «Ешь», предположила я, или «Еда». Раз перешёл на произношение по слогам, пришло понимание, что я языком не владею. Подчивали нас мясным бульоном, смешанной в плошке зеленью, красиво выложенными на подносе обитателями водных глубин, и некой ей густой молочного цвета жижей. Из столовых приборов – двузубая вилка, ложка и изогнутый маленький нож. Он демонстративно медленно приступил к трапезе. Надеяться, что здешнее мясо искусственно выращено – глупо. Так что я осторожно, стараясь не показать, что пальцы дрожат, отставила в сторону все мясное, молочное тоже, съела только зелень. «Не настолько моя ситуация критична, чтобы животных есть, а молоко неизвестного происхождения мне сейчас было явно не нужно». Поев, я выпрямилась, глядя на подозрительно гостеприимного тюремщика. Покрывало пришлось в очередной раз поправить, оно сползало. Выражение желтых глаз из-под тишка наблюдавших за моими действиями при этом на мгновение изменилось. Расслабленную надменность сменило напряжение, расширившиеся на долю секунды зрачки, я тоже не упустила. Не такой он оказался невозмутимый. Как женщина я его интересовала, и очень. Логично, что по этой причине и запер в своем доме, в своей спальне. Может быть, татуировка к этому отношение имела. Ну и поскольку я о б н а ж е н н а я очнулась, то, что я прячу под покрывалом, он точно знал». В таком обществе женщины должны относиться к демонстрации своего тела более щепетильно, пока я этого не учитывала. Несмотря на кажущуюся расслабленную позу, он был напряжен. Я усмехнулась и отодвинула свой нож на его половину стола. Никого здесь калечить или убивать нарочно была не намерена, мог бы и не проверять. Пока двигала, он не шевелился. Когда двигать закончила, он взглянул на меня насмешливо. я ответила равнодушным взглядом. Меня не интересовало его личное мнение обо мне. Меня интересовала моя одежда, о чем я дала понять жестами. Он вновь вызвал булан, отдал ей тихо приказ, и вскоре, к моему удивлению, я получила свое белье. А в дополнение белый балахон со сложной вышивкой в виде голубых цветов, покроем, похожий на те, что носили женщины и девочки здешнего дома. Только новый. Булан стопкой сложила все это на столике у входа и удалилась. Я встала, подошла к столу, бегло о глядела вещи, взяла в руки свои и развернулась к хозяину дома. «Это все?» Его губы и з о г н у л и с ь в довольно неприятной холодной улыбке. Он что-то проговорил, глядя на меня своими надменными желтыми глазами. Я склонила голову на бок и оценивающе его осмотрела. «Пора было умнеть!» Согласно кивнула. «Хорошо. Без скафандра, значит, без скафандра». Улыбка исчезла. Не такой реакции от меня он ожидал, но и такую принял. А дальше он поднялся и, медленно, заложив руки за спину, подошел ко мне. Встал совсем близко, склонился к моему лицу. Взгляд его при этом уже не был жестким. Взглядом же указал на одежду, затем на мое тело и по слогам четко произнес одно слово о о д е в а й с я предположила я. Развернулся, дойдя до левой стены, отодвинул потайную панель и исчез в открывшемся проеме. Я оказалась права, в центральном крыле дома помещений было больше. Правда, скрытость панели была больше декоративной, поскольку не заметить очевидного несоответствия внутренних и внешних размеров строения и не найти впоследствии этот дверной проем мог только слепой. Нижнее белье мое входило в экипировку скафандра. Предназначено было в основном для терморегуляции и представляло собой облегающие топ и бриджи. Я скинула покрывало, надела белье, накинула сверху балахон, закатала рукава и направилась следом за хозяином дома. Рабочий кабинет. Я бы так охарактеризовала предназначение этого помещения. Все та же богатая, вычурная обстановка, широкие окна, большой с т о л По вечерам, полагаю, здесь было хорошее электрическое освещение. И полки с тетрадями. Осматриваясь, я пролистала пару и пришла к выводу, что это книги. Текст был печатным. Все это время желтые глаза наблюдали за мной с нескрываемым любопытством. На письменном столе, в первую очередь, меня заинтересовал телефон. Я не удержалась от того, чтобы не покрутить железную тяжелую махину в руках. И от б е з у ч н о г о смешка тоже не удержалась. Неужели мы когда-то пользовались чем-то похожим? Было просто поразительно оказаться в месте, где эта вещь в ходу. У нас антикварная техника встречалась в домах ценителей или входила в оформление интерьера. Но это все понарошку. Я зацепила пальцами провод и проследила за его направлением. Для здешних людей эти массивные тусклые желтые лампы, пыхтящие автомобили, телефоны размером с мою голову Это все по-настоящему. Следом наступила очередь пишущей машинки. Не менее занятный агрегат. Тихий, теплый голос подсказал мне нужное слово. Я искренне и благодарно улыбнулась обладателю голоса. Все время моего присутствия в кабинете он сидел в мягком кожаном кресле с высокой спинкой и следил за каждым моим движением. Указала на телефон. Он и тут подсказал. Повторять вслух чужую речь я не пыталась, но сами слова и произношение запоминала. Установила название еще нескольких вещей на столе. Кистей для письма, графита, бумаги. Слово «стол» тоже выяснила. Повернулась к лампам. Как вдруг мой собеседник положил ладонь себе на живот и произнес «Ван Гьял». Точно так же ранее мне п р е д с т а в и л о с ь Булан. «О!» Открыла я рот в беззвучном виноватом восклицании. На лице Ван Гьяла мелькнуло странное выражение. Лед, смешанный со злостью и высокомерием. Мое пренебрежение задело его гордость. Впрочем, он умел мгновенно гасить все ненужные эмоции. Правую бровь только приподнял, указав рукой на мой живот. Я с еще более виноватой улыбкой пожала плечами. «Индан», — кивнул он. Возражать не с т а л о Как угодно. Он достал из ящика карту, развернул ее на столе и указал мне на нее. Я тут же позабыла обо всем на свете. Взяла карту, расстелила на полу и принялась сосредоточенно изучать. Электроники в моей жизни было слишком много. Это я поняла, как только прикоснулась к бумаге. Я помнила расположение материков и океанов, спешно собранную маком информацию. Помнила, где именно находится озеро с кораблем. Приблизительную точку на карте нашла. Сделать что-то более осмысленное не могла. Повернулась и вопросительно взглянула на в а н г и а л а Странно, но он, мой взгляд, понял без дополнительных пояснений. Встал со своего трона и с каменным лицом, почти не сгибая спины, спустился ко мне на пол. Местность, где мы с пилотом совершили аварийную посадку, мне обозначили как Чамда. Забавное название. Мне понравилось. Вангьял вновь обвел карту ладонью и указал на мой живот. Ему требовалось знать, откуда я. Чуть поразмыслив, я указала на Северный полюс, выкрашенный на карте в белый. Во-первых, место не настолько удаленное от Чамда, чтобы усомниться, что я каким-то чудом добралась оттуда сюда самостоятельно. Во-вторых, с их развитием техники – самое неисследованное место на планете, не считая дна морей и океанов. Это означало, что мои синие волосы, странную одежду, непривычные черты лица, чрезмерно светлую кожу, отсутствие языка. Короче, все мои чудачества можно списать на некий неоткрытый пока народ. Попытка не пытка. Указав свою якобы родину, я повернулась к в а н г ь а л у и попала в плен желтых глаз. Он сидел на коленях рядом со мной, так что наши лица разделяло расстояние не больше десятка сантиметров. Он сощурился, насмешливо глядя на меня сверху вниз. Поверить не слишком поверил, но отчего-то настаивать на правдивом ответе не стал. В глубине его глаз зажегся азарт, и он начал медленно наклоняться к моим губам. В той же спокойной и медленной манере я стала отклоняться назад, сохраняя между нашими лицами прежнее расстояние. Моя реакция его позабавила, но не остановила. Отклоняться мне пришлось, уже опираясь на ладони, затем на локти и так, пока не оказалось лежащей на полу. Ван г я л нависал надо мной, на губах его играла мягкая, довольная улыбка. В отличие от меня, ему происходящее нравилось. Сократив такие расстояния, он остановился в паре сантиметров от моих губ. Не скажу, что смотрела на него с какими-то особенно отрицательными эмоциями, скорее напряженно, с долей равнодушия. Оказаться единственной выжившей на краю Вселенной на незнакомой планете страшнее, чем притязания со стороны местного хозяина. Тем более, что о т т о р ж е н и е он у меня пока не вызывал. Ничего плохого мне еще не сделал, и лучше бы все так и оставалось. То, что Ван Геал способен на жестокость, было очевидно. Лучше развернуть его характер так, чтобы по отношению ко мне он эту жестокость так и не проявил. Чуть отстранившись и глядя мне в глаза, Он проговорил что-то с тихим смехом. Я вопросительно подняла брови, чем окончательно его рассмешила. Он склонил голову и осторожно провел пальцами по моему лбу, носу, губам и подбородку. Происходящее мне категорически не понравилось. Проблема заключалась в сути моей профессии, точнее, в сути моего таланта. Ван Геал, сам того не понимая, проникал и стремился занять львиную долю моего личного пространства. Это означало, что мой разум, независимо от меня, начнёт работать над его портретом. Уже начал работать. Я уже чувствовала его эмоции и желания. Погружение в сознание другого человека отнимало немало сил и требовало умения дистанцироваться, не растворяться». Контролировать подобные процессы гораздо проще на расстоянии, а мой нынешний объект был и, очевидно, намеревался быть слишком близко. В конкретную минуту объект меня хотел. И хотел сильно, но желание свое предпочел держать в узде. Он снова улыбнулся и вдруг начал не только прикасаться пальцами, но и называть части моего тела вслух по слогам. Я тут же прекратила размышлять о сложившихся трудностях, и нахмурилась, вслушиваясь в звучание его голоса, пристально следя за движением губ и языка, стараясь запомнить все с первого раза. Глаза, нос, брови, лоб, волосы, руки, ноги. Когда до груди добрался, собственная же игра его и подвела. Он запнулся, чем насмешил меня. Я икнула, стараясь скрыть смех. «Желтые глаза». тут же сердито сузились и могли бы меня напугать, если бы в их глубине не прятались смешинки. Его самого произошедшее развеселило. Он сел сам и помог сесть мне. Я решила не терять времени даром. Похлопала ладонью по полу, а затем провела ею над картой, повторив его недавний жест и добавила вопросительный взгляд. Ван Гел снова рассмеялся и проговорил что-то длинное сквозь смех. Рассказывать мне, где я нахожусь, Он явно не собирался. Я сердито вздохнула. Удерживать он меня решил. Мне домой надо сообщить о гибели охотников и экипажа. И тут я вспомнила о том, о ком сегодня еще не вспоминала. Кабольт. Я мгновенно нашла на карте область, обозначенную маком ранее как область вероятного падения спасательной капсулы. Устроены капсулы были таким образом, что сигнал спасательного маяка можно было отключить только вручную, как и систему жизнеобеспечения. Для этого фактически нужно было разрушить саму капсулу, что к а б о л ь д после приземления и сделал. Пилот мой, в свою очередь, во время падения вёл ручной режим экономии энергии, поэтому точных данных о местоположении капсулы маг не получил. Обрисовав область, я вопросительно взглянула на Вангиала. Мне требовался быстрый и четкий ответ. «Хайдун», — глядя на меня спокойно и внимательно, ответил он. Я подскочила, взяла со стола бумагу, кисть, чернила, села обратно и быстро нарисовала группу людей. Затем указала на них и на местность. «Они там живут?» «Да». Я выучила новое слово и продолжила рисовать. «Там поселение?» «Да». «Я вижу крупное озеро и русло реки». «Промышленное поселение?» «Да». «Большое?» «Да». «Поселений много?» «Да». Не в силах сдержать эмоции, я вскочила, собрала руками волосы и зажала их на затылке. Кабольт выживет. В прогнозах относительно него я не ошибалась пока. Более того, этот мир для него прекрасен. Абсолютный простор действий. У него не будет сдерживающей силы. Сомневаюсь, что местная медицина дошла до изучения хотя бы эпилептоидов или шизоидов. Пока не знала о проживающих здесь людях, о Кабольде не беспокоилась. Теперь все иначе. Стоять на месте тоже не могла. Начала переминаться с ноги на ногу. Взять себя под контроль, унять волнение все никак не удавалось. Руки подрагивали. Нужно было что-то предпринимать или хотя бы начать размышлять спокойно, выстроить некий план действий. Я остановилась, закрыла глаза и начала глубоко, размеренно дышать. Помогло. Появились первые намеки на трезвость мышления. Открыла глаза и взглянула вниз на Вангьяла, внимательно наблюдающего за мной. Время. Нужно установить время. Я опустилась на колени, взяла новый лист и нарисовала себя в скафандре с ранением в плече. Затем сегодняшнюю себя и изобразила смену дня и ночи. Получила ответ на пальцах. На основе своих же наблюдений перевела в земные сутки. Вышло больше двадцати. Почти месяц. Я дала ему почти месяц. Как быть дальше, я откровенно не знала. В помещении стало душно. Я поднялась и побежала на воздух в сад к обрыву, откуда открывался замечательный вид. Ван Гьял следовал за мной высокой темной тенью. Будто сытый хищник. не убивает но и не выпускает из когтей ни на минуту. Ощутив дуновение ветра на лице, я почувствовала себя немного лучше. Стянула через голову ч е р т о в балахон и отшвырнула в сторону. В такую влажность, да при такой температуре он мешал, не давал телу дышать. Вновь собрала волосы, скатала в пучок, зажала руками на затылке и закрыла глаза. Теперь было гораздо лучше. Постояв вот так долгие минуты, я успокоилась, проанализировала свое положение, взвесила все «за» и «против». В целом, выбор у меня был небольшой. Либо промолчать и постараться спастись, либо не промолчать и постараться спастись. Сама одна я бессильна, но хотя бы предупредить об опасности могу. Снова повернулась к Вангьялу и внимательно оценивающе его оглядела. «Он умен. Быть может, получится?» Подошла к нему, взяла за руку и потянула обратно за собой в дом. Подобного он от меня не ожидал. Желтые глаза на секунду расширились от удивления. В кабинете отпустила его, устроилась на полу с бумагой и чернилами и начала рисовать. Если бы не была эмпатом, стала бы художником. Матушка Матрена, к примеру, очень хотела, ч т о б я развивала второй свой талант, а не первый. Пока рисовала, Ван г и я л сидел рядом и терпеливо наблюдал. Когда закончила и протянула ему довольно точный портрет, встала проблема. Как объяснить, что это самый опасный на этой планете человек? Ван г и а л между тем, изучил лицо Кабольда и вопросительно на меня уставился. Я указала на листок, затем на территорию Хайдун. Мой собеседник стал мрачнее тучи. Что-то произнес суровым ледяным тоном. Я не стала обращать внимания на странную смену его настроения. Не до того было. Еще раз указала на к о б о л ь д а и изобразила на себе жест двумя руками, как будто шею мне ломают. Собеседник мой озадачился. Настроение его вновь ушло от мрака к любопытству. Не понял. На новом листе нарисовала мужчину, напротив него еще четырех вооруженных огнестрельным и одновременно холодным оружием. Показала Вангьялу, показала связь между портретом и невооруженным господином на рисунке, а потом изобразила всех четверых противников мертвыми. Он что-то спросил, если бы я только понимала, что. Отчаяние начало поглощать разум. Чего ж непонятно-то? Поднялась и задумчиво огляделась. Как можно объяснить, что хочу? Наверняка. И вот тут вспомнила про недавнюю трапезу. Забрала из рук Вангьяла портрет, выскочила в комнату, взяла со стола нож и обернулась. Уже знала, что собеседник мой следует тенью. Так и было. Я бросила лист на пол и метнула в лицо Кабольда нож, пригвоздив к паркету. Вопросительно взглянула в желтые глаза. Вангьял смотрел на меня так, словно впервые видел. Зато мысль мою понял. Я облегченно выдохнула. Пол дела сделала. Осталась вторая половина. Сбежать отсюда. Чем раньше, тем лучше.